Глава 10. Рейна лежала на животе на своей кровати и болтала ногами в воздухе, задумчиво листая книгу, которую дал ей Ноа. Ее мысли никак не могли собраться воедино после встречи с огромным псом, от вида которого внутри у нее все похолодело. Как много этих тварей разгуливает по верхним этажам! Похоже, ее план не переставал усложняться. Наконец она смогла сосредоточиться и открыла самое начало книги. Там была изображена карта Мелоса, а следом Авеля. Нечто похожее ей показывал Балик, когда приходил к ней в зону спокойствия. На первой карте изображался замок, ветвистый лес и Делия. Немного поразмыслив, Рейна все-таки нашла дом мюрель в котором сейчас находилась. Довольная итогами поиска, она пробежалась взглядом по всем улицам, которые прошла в первый день, а после потеряла интерес. Ведь в побеге ей это ничем не помогло бы. В лесу значилось лишь несколько обозначений. Яблоневый сад, озеро Ледь, до да озера Пауэр. Не найдя ничего примечательного, Рейна перевернула страницу и уткнула нос в карту Авеля. Внутреннее устройство замка было странным начиная с того, что она никогда не видела столь высокой постройки. Первые три этажа были специально устроены под общий доступ. Также именно на этих трех этажах в центре располагались пещера с озером Ниса и трибуны. Поэтому, чтобы стать шейдом с минимальным уровнем, необходимо было спрыгнуть в воду как раз-таки с них. Обычно так делали попадающие сюда дети. Далее шли этажи вечности. 30 этажей, имеющие свои названия и классы. Каждый этаж скрывал в себе безграничное измерения, которые поддерживали сны живых смертных и бессмертных созданий. Каждый этаж на карте был промаркирован цветом и соответствовал своему классу кошмаров, которые там водились. А еще на карте была отмечена та лестница, по которой в первый день поднималась Рейна. Она пронзала весь замок, и велась вверх от самой пещеры Ниса. У Авеля, помимо основной башни с этажами, были и несколько башенок поменьше. Из них вырывались потоки рек Леть и Нок. Обе реки несли в себе поток душ, Леть выносила упокоенные души, а Нок — перерожденных шейдов. Сливаясь воедино где-то в чищобах ветвистого леса, и уже там превращались в единую реку, имевшую двусторонний поток. С душами, отправляющимися в мелос в одну сторону и душами покидающими в другую. Скудные воспоминания из ее жизни позволяли Рэни понять, что далее эта река спускалась с небес водопадом в реку Черную, которая текла по землям Ксанфиса и Эферона. Черной рекой ее прозвали за назначение. Каждый ребенок знал, что она несет в себе души умерших. Воды черной всегда были окрашены в такой же цвет. Однако, рассмотрев карту чуть внимательнее, Рейна заметила интересную особенность. Река Ног брала начало из маленького озерца в башне. Озеро не имело своего названия и было почти незаметным. Она бы упустила его из виду, если бы не карандашная подпись, которая давала озеру название — Асин. «Почему кажется, что это название мне что-то напоминает?» — подумала Рейна. «Быть может...» Она вдруг вспомнила, что когда заходила в странный дом на площади Делия, то сначала тоже увидела надпись Олачан. а лишь потом начало. Здесь было так же. Озеро имело перевернутое название Большого озера, в которое души прыгали, чтобы переродиться. Значит ли, что, окунувшись в это озеро, можно, наоборот, попасть в мир живых? Охваченная этой идеей, она начала быстро листать книгу в поисках подтверждения своей теории. Наконец, Рейна нашла нужную главу и прочитала следующее. Высшие селиты вместе с самой богиней смерти постигают таинство перерождения наряду со своими обычными обязанностями. И хотя такое случается крайне редко, что душа Шейда возвращается обратно в мир живых смертных и бессмертных созданий, они должны быть готовыми и знать, как проводить обряд. «Очищенная душа в теле Шейда погружается в озеро, откуда вместе с течением реки Ног ее относят в кузню Кригара. Там он выковывает душу заново, даруя той новые силы и отправляет в мир живых». «Так и знала, что буду права», — тихо прошептала Рейна, еще раз перечитывая последний абзац. «Теперь у нее появилось конечное место назначения, и от этого девушке стало гораздо легче. Однако по-прежнему оставалась проблема, как туда попасть. Полистав книгу еще немного, на развороте она наткнулась на довольно интересный рисунок все тем же карандашом, которым были сделаны пометки ранее. На нем схематично была изображена та же карта, но со всеми скрытыми ходами и лестницами, которых не было на предыдущей версии. Для обозначения лестниц использовался синий цвет карандаша, а для скрытых проходов — красный. Открытие настолько удивило Рейну, что она застыла с раскрытым ртом, рассматривая все эти лазейки. «А ведь точно! Помимо лифтов должны быть и лестницы!» «И как я до этого не додумалась!» — Рейна поджала губы. Пытаясь запомнить как можно больше, она аккуратно водила пальцем по рисунку, в то время как в ее голове уже начинал складываться план. Рейна больше не могла тянуть. Меч, спрятанный под матрасом кровати, скоро мог исчезнуть, а перед этим обнулить все ее баллы. Надо было действовать решительно, если она настроена на побег. Значит, остался еще один день, чтобы решить, как действовать дальше. Информации у Рейны было немного. Знаний и навыков еще меньше. Но если она не попытается, то навсегда застрянет здесь, да еще и с позором. Единственное, что ее беспокоило, так это магия, которая не дала ей проникнуть в библиотеку. А что, если у нее не получится зайти на этот этаж? Глупости. Рейна помнила, что когда ехала снова, лифт пропустил ее вместе с ним в коридор. Означало ли это, что лестница поможет ей в решении данной проблемы? Нельзя попадаться на глаза слугам и быть подозрительной. Также нельзя выжидать, когда приедет лифт, и там обнаружится шейт, что будет ехать наверх. «В восьми случаях из десяти он пойдет на рейд, а я застряну в кабине и буду вынуждена ехать вниз». «Три из десяти? Что я встречусь с кем-то знакомым?» Рейна накручивала на палец локон волос. «Нет, подниматься наверх таким путем нельзя. Конечно, проще воспользоваться лифтом, как и все шейды. Но шанс на прокол слишком велик. Опять просить Ноа показать что-нибудь? Или завлечь Пауля?» «Первый уже меня подозревает». Не вариант. Второй, может, почуять неладное. К тому же он каулит, а не и селит Ох, Мега! Да почему я не познакомилась с кем-то более полезным? Теперь слишком поздно. Начался обратный отчет нельзя рисковать. Перспектива снова подниматься наверх пешком ее не очень-то радовало. Но иного пути не было. О том, правдива ли информация на карте, Рейна старалась не задумываться. Захлопнув книгу, И засунув ее под подушку, девушка подошла к шкафу и той немногочисленной одежде, что в нем имелось. Совсем недавно Эль попросила Джульетту передать ей парочку штанов и рубашек, за что Рейна была очень благодарна. Вынув подходящую одежду, она отложила ее отдельно на одну из полок, спрятав между тканью перевесь двумя ножами. Стоило ей захлопнуть дверцу, как с первого этажа послышались голоса и топот по лестнице, А еще через мгновение в ее комнату вошла Мюрюэль. Эль, как и всегда, выглядела превосходно, а сейчас еще и радостно. Рейна недоуменно уставилась на нее, так и застыв возле шкафа. Ты еще не готова? К чему? «Вот же смешная! Сегодня первый день! Закатила глаза Мюрэль. Все понятно. Идем вниз, я тебе помогу. С этими словами она вышла из комнаты и, стуча каблуками, сбежала вниз по лестнице. Рейне только и оставалось, что проследовать за ней. В этот раз они не стали оставаться в гостиной. Эль сразу направилась в ту часть своего дома, где располагался ее магазин. И хотя Рейна мельком уже видела его, оказавшись внутри, она все же была шокирована количеством всевозможной одежды и украшений которые были развешаны и разложены буквально на каждом пятачке большого зала. Также здесь стояло несколько удобных кресел и туалетный столик, ранее она их не заметила, со множеством зеркал. Рядом на стене висело огромное зеркало до пола. Такое же зеркало-близнец устроилось на противоположной стене. Вокруг стояли напольные вешалки с различными платьями, рубашками, штанами, юбками и комбинезонами. «Итак, сегодня мы здесь совсем одни, поэтому будем делать то, что захотим», — радостно возвестила Эль, хлопнув в ладоши. «Джул я уже отпустила. Шейды все необходимое разобрали заранее, так что никто и ничто не помешает нам навести красоту». И как раз в этот момент, в противовес ее словам, раздался стук в дверь. Входи! крикнула гостью Мирель, а сама тем временем вывезла из ниши большую вешалку с белой одеждой. «Мы в магазине!» Послышался звук открывающейся двери. Рейна плюхнулась в одно из кресел, а после в комнату вошел Ноа. На голове у парнишки был жуткий беспорядок, будто он только встал с постели. Усевшись на предложенное место, он тяжко вздохнул. «Что такое Ноа?» — к своему удивлению спросила Рейна. Юноша поднял на нее глаза цвета расплавленного золота и хмыкнул. «Не отдохнул?» «Не совсем, но спасибо за заботу», — устало ответил он. «Опять началось?» — уточнила Эль. «Видимо, о его состояние она знала куда больше, чем Рейна. Или не прекращалась и усугубилась?» «Нет, мне стало лучше. Я давно так хорошо себя не чувствовал. Но сегодня это снова произошло». «Ничего страшного», — заверила его Эль. «Сегодня первый день, а после первого дня тебе всегда становится лучше. Так что не порти мне настроение своей кислой миной и взбодрись. Неужто ты не хочешь идти на праздник?» «Хочу», — смущенно буркнул Ноа. «Замечательно. Надеюсь, что ради меня, а не выпивки». Мирель: что? Ты вообще кроме себя кого-то любишь?» «Нет», — просто ответила она, доставая одно из белых платьев и кидая его в Рейну. «А ты, дорогая?» «Полагаю, мне нравятся целых три вещи», — хмыкнула та, на лету перехватывая одежду. «И это власть, деньги и сила». Мирель захохотала. она закатил закатила глаза, сложив руки на груди. «Я даже не удивлен. «И почему я с вами общаюсь?» «Потому что мы красивые!» Подскочила к нему Эль и громко чмокнула его в одну щеку. «Умные!» Второй поцелуй пришелся уже на другую. «И самое главное!» «Мы тебя очень любим, несмотря на то, что ты не власть, богатство и сила!» Заключила она, поцеловав его в лоб. Но стремительно покраснел и отвел глаза под звонкий смех Эль и теплую улыбку Рейны. Мюриэль вручила ему белую рубашку и штаны, а затем отправила переодеваться в специальную комнату. Когда Ноулит исчез за занавеской, все внимание Мюриэль вновь переключилось на Рейну. Пока он ушёл, самое время переодеться. С этими словами она выудила платье еще и для себя, чем повергла Рейну в шок. «Но ты же прекрасно одета!» «Сочту за комплимент!» Однако это особенный праздник, поэтому надевай, что дают, и не возникай. Так я не про свое, возмутилась девушка. Про чужое тоже не возникай! сверкнула белоснежными зубами Эль, натягивая на себя платье. Что-то невнятно буркнув, Рейна последовала ее примеру. К тому же тебе очень идет. Вскоре вернулся Ноа, одетый во все белое, как и Рейна. Но парень лишь скользнул взглядом по Мюриэль. Ничего не сказав насчет ее довольно простого выбора одежды, и вновь уселся в кресло. Осознавая, что так ничего и не поняла, Рейна обратилась к ним с вопросом. Может, мне все-таки кто-то объяснит, на какой праздник мы идем и почему нам важно так одеться? Мюриэль мягко улыбнулась. Заметив, что Ноа не собирается отвечать, девушка взяла в руки расческу и подошла к наулиту, попутно начиная свой рассказ. Перводень. Праздник, отмечающийся на 70-й восход Луны. Его историю ты помнишь, но о тебе рассказывал. На самом деле, празднование гораздо интереснее, нежели старые байки. Танцы до рассвета, множество вкусных угощений и напитков. Если веришь в старые легенды, то можно искупаться в озере и надеяться на то, что оно приумножит существующую силу. Если не веришь, можно просто повеселиться от души, объяснила Эль, расчесывая Кудри Ноа. Первый день считается днем единения шейдов с тенью и светом. Никто из луннов или шайронов нас не тронет, и мы спокойно сможем прогуляться по ветвистому лесу в темное время суток. Энергия от танцев передастся тварям, живущим в лесу, в качестве платы за то, что они не трогают нас во все оставшиеся дни. Таким образом, мы уплатим некую дань, а также весело проведем время. Но есть особенности. К примеру, считается, что в первый день стоит носить либо белое, либо черное, цвета лжебогов. Однако это не обязательно. Такой шанс выпадает лишь в этот день, поэтому многие им пользуются и меняют приевшиеся цвета, чтобы не особо выделяться в толпе танцующих. А некоторые просто надевают то, что им нравится, ведь в этот праздник можно быть самим собой. Отложив расческу, Мюрель провела рукой по волосам Ноа, Тот все это время смотрел на Рейну сквозь отражение в зеркале, а девушка, в свою очередь, наблюдала за ним. Однако Эль, казалось, не замечала повисшей между ними неловкости, отчего просто общалась с ними обоими, как и всегда. «Итак, раз за тебя я взялась первым, скажи мне, не добавить ли чего?» С помощью своей силы она уже убрала ему мешки под глазами, сделала кожу розовее и здоровее, а также придала волосам блеск и шелковистость. Ноа перевел взгляд на свое отражение и задумался. Сегодня он был гораздо тише, угрюмее, и вел себя крайне странно. Хотя Рейна и не могла за это ручаться, она не так хорошо его знала, но чувствовала, что-то не так, и Ноа гложет какая-то мысль. Его глаза обеспокоенно забегали, а сам он поморщился, будто бы от головной боли. «Может, окрасим пару прядей?» — предложила Мюрель и тут же пояснила для Рейны. Мы делаем это, чтобы показать, что в нас еще присутствуют и другие дары. Например, окрасив локоны в зеленый цвет, можно показать, что в тебе есть дар на улита. А если выбрать синий? Я решил. Тихо перебил ее Ноа. И что же? Окрась, пожалуйста, мои волосы валой. Аккуратные брови девушки поползли вверх, но она, не оспаривая, тут же провела рукой по нескольким прядкам. Те окрасились в темно-красный. Рейна с интересом наблюдала за ними, расчесывая свои светлые волосы. «Нет, ты не поняла. Все волосы». «Все? Ты уверен?» Рука Эль замерла. «Ты же не хотел, чтобы зна...» «Да, я уверен. Никто ведь не запомнит из-за вина», — твердо ответил ей Ноа. «Пожалуйста, Эль». Заморгав от удивления, девушка пожала плечами. «Да без проблем». И уже через несколько мгновений кудри Ноа обрели красный оттенок, а сам он поблагодарил ее за то, что подруга исполнила его просьбу. Смутившись от внимания обеих девушек, не до конца понимающих его решение, он тихо пояснил. «Хочу быть с огоньком». Ничего не поняв, Рейна лишь кивнула, в то время как Мюрель подошла к ней и задала тот же вопрос. Поразмыслив, Перерожденная попросила выделить ей две пряди синим, а одну — красным. Уже особо не удивляясь, Мюриэль выкрасила в нужные тона выбранные локоны. Затем сделала глаза Рейны выразительнее, а губы чуть более розовыми, не забыв и про румянец на щеках. Довольно хлопнув в ладоши, Эль возвестила, что теперь они готовы, и потянула обоих за руки в сторону выхода. В это время вдалеке уже начинала раздаваться барабанная дробь. Они миновали кварталы быстро, несясь, будто подгоняемые кем-то. Рейна не сразу сообразила, что они уже давно оставили ворота Делли позади и вовсю бежали по дороге. Барабанный бой усиливался, а с ним и странное ощущение некоего притяжения к сердцу леса. Мелос уже погружался во мрак, и переплетающиеся друг с другом ветви деревьев казались еще мрачнее. Огни факелов вокруг дороги, как и яркая полная луна на небосводе, освещали им путь, в то время как дробь вибрировала в их телах, отдаваясь даже в костях. Везде были шейды, веселье, черное и белое. Свернув с главной дороги на тропинку, они миновали еще несколько поворотов и очутились в яблоневой роще, а едва моргнув, ребята оказались у самого большого костра в центре поляны. Спереди, сзади и по бокам взмывались вверх огни костерков поменьше, а между ними собрались уже сотни шейдов. Барабанщики в странных масках животных продолжали отбивать ритм. Бам-бам-бам! Голова Рейны начала кружиться, а перед глазами заплясали разноцветные огни. Бам-бам-бам-бам! Внезапно все прекратилось, и повисла звенящая тишина, В которой она услышала свое шумное дыхание. Ее лоб покрылся испариной, и Рейна вдруг почувствовала, что больше не владеет своим телом. Все взоры обратились к девушке с длинными черными волосами. На ее голове покоился венок из полевых цветов сплетенной в него алой лентой. Девушка эта была невероятно красива, и хотя ее слов Рейна не разобрала из-за странного гула в ушах. Голос черноволосой красавицы показался ей безумно прекрасным. А потом эта девушка запела. Будто очнувшись от наваждения, Рейна обнаружила себя прыгающей через один из горящих костров. Пламя лизнуло ей ноги, но не обожгло. Она не понимала, как могла забыть произошедшее между ее приходом сюда и тем, чем она сейчас занималась. Рейна медленно отошла подальше от толпы шейдов и принялась массировать виски, но это не помогло. Память отказывалась возвращаться, а странная музыка влекла ее настолько сильно, что девушка безвольно поддалась этой тяге. Рейна влилась в один из кругов, танцующих вокруг большого костра. Ее взор часто размывался, из-за чего она на время выпадала из реальности, не запоминая лица и фразы. Ей было весело, безудержно весело. И она была готова танцевать, пока не упадет, ведь все равно в этом царстве вечности она уже была мертва. Ноги сами несли ее вперед, а тело поддавалось этому безумию, из-за чего разум отключался, и оставались лишь она и музыка. А та была везде в ее мыслях, чувствах, в ней самой. А может, она и была этой музыкой, которая лилась отовсюду. И Рейна чувствовала эту зависимость от мелодии, будто если она оборвется, оборвется и ее вторая жизнь. Мимо мелькали черные и белые маски, странные расплывчатые тени, яркий до слез в глазах свет, до всполохи пламени. Все сливалось воедино, а затем распадалось на сотни маленьких частей. Рейна чувствовала легкость и невесомость, счастье и радость, тепло огня и прохладу ночи. Она была всем и никем. Она была собой, дикой, безудержной, яростной, насыщалась общей энергией и отдавала свою. Чувствовала все и одновременно ничего. А потом она ощутила, что задыхается, и вынырнула из озера. Ее дыхание было тяжелым, но к ней постепенно возвращался разум. Гул праздника здесь был слышен меньше, а сама она находилась вылистой заводе озера чья поверхность казалась ей больше зеленой, чем голубой. Вокруг росли деревья, а над головой яркие диск луны. Вода была теплой, а вот воздух — холодным. Из-за этого по ее спине тотчас побежали мурашки, а руки и грудь покрылись гусиной кожей. Мокрое белое платье прилипло к телу, еще больше охлаждая ее. Чтобы хоть как-то согреться, Рейна вновь погрузилась в воду озера, а вынырнув, встретилась взглядом с изумрудными глазами. «Надеешься, что водичка придаст тебе сил?» — раздался насмешливый голос Саргона. Он стоял, привалившись спиной к дереву, и скучающе рассматривал Рейну от макушки до пояса. На нем был все тот же черный кафтан, расшитый золотой нитью, как и в их первую встречу. Тьма будто бы сгущалась рядом с ним, становясь еще чернее и непрогляднее. От этого его глаза на дьявольски прекрасном лице сверкали, словно драгоценные камни. «Надеюсь, эта водичка смоет тебя с глаз моих долой». Саргон усмехнулся, услышав ее ответ, но откровенно рассматривать девушку перестал. «Чтобы меня смыло, я должен быть в воде, а из нас двоих мокрая на данный момент ты». Холодная вода стекала с волос Рейны, струйками устремляясь по позвоночнику. Она заставила себя не обращать внимания на этот отвратительный холод и гордо поднять голову. Изогнув губы в хищной улыбке, девушка сделала еще несколько шагов в сторону берега, на котором стоял Саргон. «Если хочешь присоединиться, только скажи. Я с радостью спихну тебя в озеро», — мило пропела она, а затем резко плеснула в него водой. Саргон успел загородиться рукой от брызг, но отвлекся поэтому Рейна быстро схватила его за край кафтана и потянула на себя. Однако через мгновение ткань в ее руке превратилась в тьму, и саргон материализовался уже на другом берегу, мило помахав ей рукой. «Хорошая попытка. Запомни, что ты любишь купаться с кем-то вдвоем, особенно ночью, и особенно в полупрозрачном платье. Но ты не обижайся, иди скушай пирожок». Расплылся в кошачьей улыбке мужчина, развернувшись и направившись вглубь леса. «А то худая, как доска. До встречи, Рейна!» Она выругалась, после чего отжала мокрые волосы, гневно уставившись в ту сторону, где скрылся саргон. Рейна прокручивала в голове все варианты мести, пока шла обратно к поляне, где было хоть чуточку теплее. Стараясь не стучать зубами от холода и не вспоминать, что уже второй раз наталкивается на саргона в лесу в самый неожиданный момент, Рейна продолжала бубнить себе под нос грязное ругательство. Вывалившись на поляну, Рейна сразу побрела к костру, чтобы согреться. Другие шейды не обращали на нее никакого внимания, ведь купание в озере было такой же естественной вещью, как и танцы. Высушив платье и волосы, Рейна поплелась к столам, ломящимся от еды. Урчание в животе подталкивало ее съесть что-нибудь, однако стоило взгляду зацепиться за пирожки, о которых говорил Саргон, как ее тут же накрыло новой волной злости. Девушка перестала понимать, то ли она действительно так голодна, то ли хочет задушить этого наглого черноволосого придурка. Отойдя в сторону и подойдя к другому столу, Рейна уже было взяла в руки кусок пирога, но донести его до рта не успела, так как заметила круглые наливные яблоки. Сочные плоды напомнили ей о первой встрече с Саргоном, и она раздосадованно застонала от ненависти к нему. «Не нравится угощение, принцесса?» Резко обернувшись на голос, Рейна увидела Бронта, стоявшего позади. «Да что за вечер ты сегодня такой?» — подумала она, а вслух сказала. «Нет, все отлично, просто ноги болят». «Понимаю», — улыбнулся Бронт. «Из-за музыки и этих барабанов становишься будто загипнотизированный и танцуешь, пока не собьёшь ноги в кровь». «Угу», — буркнула в ответ Рейна, запихивая кусок пирога в рот и усиленно жуя. «Может, не стоит сразу пытаться съесть такой большой кусок? Держи, запей». Он протянул ей полный стаканчик с каким-то напитком, который держал все это время в руках. «В то это!» — с набитым ртом уточнила Рейна. «Яблочное вино, не беспокойся, не отравлено», — усмехнулся он, а Рейна, даже не дернувшись, выпила предложенное. По ее телу тотчас разлился приятный жар, а Бронт вдруг перестал казаться ей противным. «Лучше? Намного!» «А, Рейна, вот ты где!» — раздался голос Ноа, и через мгновение тот врезался в ее спину, чуть приобняв. От неожиданности Рейна закашлялась, а затем перевела взгляд на Ильяса, который пришел вслед за Ноа. «Эль попросила проследить за тобой, ведь ты здесь первый раз». Ноа завалился на нее, а Ильяс тут же дернулся в сторону друга, чтобы поддержать. Ноа, кажется, выпил слишком много. «Я на мгновение отвернулся, а тебя уже нет. О, Бронт!» Ноулит радостно бросился к Бронту и заключил его в объятия. А тот лишь похлопал паренька по спине и уточнил у Ильяса. «Сколько он выпил?» «Если честно, я без понятия», — почесал темную макушку Демолит. Часть его волос сверху была заплетена в косичку, а оставшаяся была распущенной. Рейна заметила у него несколько окрашенных прядок — синих, Алых, белых и зеленых. Также, к своему удивлению, девушка увидела на его голове черную маску волка. На Ноа и Бронте тоже были маски, откинутые сейчас назад. Но при мне он выпил еще пять стаканов, и я не смог его остановить. «Понятно, ему хватит, надо отвезти Ноа в его комнату», — заключил Бронт, в чьих руках Ноа уже обмяк и что-то неразборчиво бормотал. «Рейна, тебя проводить?» «Нет, я еще немного хочу потанцевать», — соврала она. «Тогда до встречи. Ильяс, помоги мне его поднять», — обратился к Ильясу Бронт. «Без проблем». «Ирейна», — окликнул ее Ильяс, когда она уже собиралась отойти к кострам. «Не повторяй наших ошибок, не увлекайся вином. Оно тут слишком дурманищее». «Спасибо», — поблагодарила Рейна, улыбнувшись ему. «Не буду». Она проследила издалека, как Бронта и лес скрылись из виду, таща в сторону замка Ноа. И только потом, сделав вид, что пьет второй стакан яблочного вина, девушка пристально оглядела поляну. Шейдов на ней поубавилась а те, что остались, продолжали шумом веселиться. Чувствуя, что ее силы уже на исходе, Рейна отставила стакан на один из дубовых столов потом решительно направилась в сторону, где, по ее мнению, должна была находиться та самая тропинка, что вела к Делии. По пути ей встретились несколько знакомых лиц, которые были так заняты поглощением еды, что даже не заметили ее. Девушки со смоляными волосами в венке из полевых цветов, что пела в самом начале, Рейна не увидела. Не нашла и следов Эль. Похоже, последняя либо уже ушла домой, либо решила продолжить праздник купанием в озере. На обратном пути факелы все так же освещали Рейни путь, а вот монстры, затаившиеся в ветвистом лесу, по какой-то неведомой причине следили за каждым ее шагом в сторону Делии. И Рейне это абсолютно не нравилось.